Покручивая ус и, не торопясь, сказал Становой, — дай ему в ухо хорошенько. Мужик шагнул вперед, остановился против Рыбина, поднял голову. В упор в лицо ему Рыбин бил тяжелыми верными словами. — Вот глядите, люди, как зверье душит вас вашей же рукой.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 В голове у нее, как шмели жужжали обиженные, угрюмые и злые крики людей, дрожал голос станового, шуршали чьи-то шепоты. Коли он провинился, суди! Вы помилуйте его, ваше благородие! Что вы в самом деле без всякого закону? Разве можно? как Это... все начнут бить! Тогда что будет?»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 «Узнал! Неужели узнал?» И закивала ему головой,